Глава 22. День, выдавшийся для Марти Робертса и без того неудачным, стал еще мрачнее после телефонного звонка Эмили Веллер. «Мистер Робертс», — сказала она, — «я звоню вам из крематория. Похоже, с кремацией моего несчастного мужа возникли проблемы». «Какого рода проблемы?» Марти находился в своем кабинете в патологоанатомическом отделении. «Они говорят, что не могут кремировать моего мужа, если в его теле содержится металл. Металл? Какой еще металл? Ведь у него не было шурупов в костях или осколков, оставшихся от военных ранений. Не так ли? Нет-нет. Они говорят, что в руках и ногах Джека металлические трубки, а кости удалены. Вот как? Марти встал с кресла и стал размахивать в воздухе рукой, чтобы привлечь внимание разы, находившегося в прозекторской. Удивительно, как такое могло произойти? Я звоню вам для того, чтобы задать тот же самый вопрос. Даже не знаю, что сказать. Не имею ни малейшего представления, миссис Вильдер. Я шокирован вашим сообщением. В кабинет вошел раза. С вашего позволения включу громкую связь, миссис Вильдер, чтобы разговаривать с вами и одновременно делать записи. Насколько я понял, вы сейчас находитесь в крематории, куда привезли тело мужа. Да, ответила вдова. А мне заявляют, что у Джека в ногах и руках Вместо костей свинцовые трубки, и поэтому они не могут его кремировать. Понятно, проговорил Марти, глядя на разум. Тот яростно помотал головой и нацарапал на листе блокнота. Мы взяли только одну ногу, ставили деревянный штифт. Миссис Веллер, заговорил Марти, я не представляю, каким образом это могло случиться. Возможно, это сделали в похоронном бюро, или, может быть, на кладбище. Как бы то ни было... Работники крематория говорят мне, что Джека нужно перезахоронить. А еще они говорят, что нужно обратиться в полицию, поскольку его кости, похоже, украли. Последовала долгая многозначительная пауза, после которой женщина спросила. — А что об этом думаете вы, доктор Робертс? — Я перезвоню вам, миссис Веллер. Торопливо проговорил Марти Робертс и повесил трубку. — Ты кретин! Тут же набросился он на разу. «Я же тебя предупреждал! Дерево! Только дерево!» «Я знаю!» — защищался Раза. «Но мы к этому свинцу не имеем никакого отношения. Клянусь тебе, мы используем только деревянные штифты. Свинцовые трубки!» — проговорил Марти в отчаянии, качая головой. «Какое-то безумие!» «Это не мы, Марти! Клянусь тебе, это не мы!» «Наверняка это сделали кладбищенские ублюдки!» «Ты ведь сам знаешь, как это просто!» «Они проводят церемонию!» Члены семьи бросают в могилу по горсти земли, и все расходятся по домам. Гроб еще не закопан. Они не производят захоронения в течение всего дня, если не больше. А потом ночью приходят к гробу и забирают кости. Но ты же сам все знаешь. — А ты откуда узнал об этом? — спросил Марти, буравя лаборанта взглядом. В прошлом году был случай, когда позвонила женщина, вспомнившая о том, что перед похоронами мужа забыла снять с его пальца обручальное кольцо. Она спрашивала, не сняли ли мы его во время скрытия. Я ответил, что мы с тела ничего не снимали и обещал позвонить на кладбище. Выяснилось, что они еще не похоронили покойника. Женщина приехала туда и заворла кольцо. Марти Робертс сел в кресло. «Послушай», — заговорил он, — «если полиция начнет расследование, если они поинтересуются банковскими счетами...» «Да нет же, нет, поверь мне! Это же кором насмех!» «Говорю же тебе, Марти, не делали мы этого, никаких металлических трубок, нет-нет и еще раз нет». «Это я уже слышал, вот только не верю». Раза постучал по столу. «Ты бы лучше спросил у нее по поводу рецепта». «Спрошу, не сомневайся». «А теперь проваливай отсюда, я ей сейчас перезвоню».